Коровада. Глава восьмая Коровада, высоко подняв голову и разметав свои темные густые сиреневым мотливом волосы, гордо вышагивала по приемному залу боевой платформы, громко выстукивая каблуками сапожек барабанную дробь. Ее непривычный вид заставлял каждую встреченную ею местную девушку оборачиваться и провожать ее завистливым взглядом. Из багажа у нее был лишь маленький хромированный кейс, точно такими пользуются во всей Вселенной, но ее был изготовлен по спецзаказу. Под немудренной хромированной сталью было еще два пласта защиты, тонкая пленка из видоизмененного углерода и почти миллиметровый слой карбопласта. Скрыть каким-либо инструментом его было невозможно. Кейс реагировал только на прикосновение ее рук. Маленький компьютер внутри ежесекундно переписывал все ее параметры вплоть до изменения влажности глаз. А еще попытаясь кто-то вскрыть этот чемоданчик, его содержимое моментально превращалось в горстку пепла. Впрочем, и содержимого там никакого не было, только тончайшая квадратная карточка, которая, однако, стоила не один миллион имперских кредитов. Скоро вошла в зал регистрации прибывающих на планету, где не было ни одной души, и подошла к идентификационному роботу-андроиду. Добрый вечер, Марджи. Робот сразу распознал в ней уроженку одной из планет веганского содружества. Здравствуй, администратор. Сейчас Скоро решила проявить все свое дружелюбие. Цель вашего визита на Верда-65. Туризм и развлечения. Кора обворожительно улыбнулась. Она прекрасно знала, что этот андроид уже давно знал, кто перед ним стоит. Он уже успел проделать в своих позитронных мозгах миллиарды операций и исключений, допусков и сносок. Получил доступ к файлам всех галактических ищей, где она давно объявлена в розыск, и перед его глазами сейчас была ее фотография во весь рост. Курувада Вада это волновало меньше всего. На территории веганского содружества она не замешана даже в мелких административных нарушениях. Она законопослушный гражданин и, более того, богатый налогоплательщик. Марджи, ваш паспорт. Андроид протянул руку. С удовольствием. Кора положила свою ладонь на ладонь робота. Благодарю, Марджи, Коравада. Счастливого отдыха. Скоро, следуя указателям, которые возникли прямо перед ней в воздухе, вышла на платформу отбытия, где только что пришвартовался катер с планеты. Беглянка приложила левую руку к терминалу и оплатила перелет, заплатив сразу за весь шаттл. Люк перед ней раскрылся, и она пропала в его зьёве. Отраженное солнце приятно прикасалось к ее лицу, которое повидало солнце сотен, если не тысяч планет. Ноздри ее широко раздавались, вдыхая незнакомые ароматы. Она задрала голову наверх посмотреть на громаду отеля, отчего ее волосы рассыпались полукругом, создавая некий божественный нимб. Еще вчера она была на факторе в секторе Арктура 3420, заметая следы после последней удачной сделки, прыгая по сети с планеты на планету и пытаясь сбить с толку толпу сыщиков, ищущих ее по следу. А сегодня она, считай, на родине. Пускай эта родина и находится более чем в 20 парсеках от ее дома. Интересно, император Саргон получил печеночную колику, узнав, что с его личного счета исчез миллион кредитов? Негромко произнесла Кора и громко расхохоталась. Кора направилась в ближайший джаб-магазин, чтобы привести свой облик к соответствующему этой планете. Она специально не стала заказывать личный флайер, ей хотелось побыть под открытым небом. Последний побег на черве порядком утомил ее и отнял много сил и физических, и моральных. До джамп-маркета было не более пяти километров. Она рассматривала дома, одиноких прохожих, или, скорее, это встреченные ей люди с удивлением рассматривали ее и еще долго смотрели ей вслед. Улицы столицы больше напоминали глубокие каньоны, только прямые, как стрела, чистые и хорошо освещенные отраженным светом звезды. Она вышла на площадь, здания вокруг бездонным колодцем устремлялись в розовое небо. Посередине был небольшой зеленый парк с голубым прудом. Кора пересекла парк наискосок и вышла к магазину. Благодаря джампу или сверхсветовому прыжку здесь можно было заказать товары со всей Вселенной. Если позволяют средства, конечно. Не так быстро, как по гипернити, но в течение нескольких суток или недель товар будет на прилавке. Ничего этого сегодня Кори было не нужно. Она приобрела себе только то, что сейчас было на прилавке. Укороченный комбинезон зеленого цвета с огромным вырезом на груди. Горичневые макосины и огненно-рыжий парик. Портить волосы красителями беглянка не собиралась. Переодевшись, она тут же, без малейшего сожаления, выбросила все свои вещи в утилизатор. Когда Кора вышла из магазина, ее практически невозможно было отличить от любой красивой местной девушки. А как она уже давно подметила, что некрасивых здесь не встречала. Ее выделял только бронзовый загар на теле, но его скрывать она тоже не хотела. «Пусть я хоть в чем-то буду другой среди рыжеволосых красавиц планеты», — решила бесповоротно Кора Жить в отеле, пусть и очень даже приличным, Кора не собиралась. Она хотела купить небольшой удобный особняк на берегу местного моря, пусть оно тут желтого цвета из-за микроорганизмов, но это все равно вода. H2O – источник жизни во всей обозримой вселенной. Но кроме червей, естественно, им вода не нужна. Единственное в столице и на всей планете агентство по сделкам и продажам находилось в сотне миль от коры. Так что она вызвала флайер и отправилась исполнять свою давнюю мечту. Юркая воздушная машина мчала кору по огромному городу стране. Все-таки 150 миллионов человек – это больше, чем население некоторых круизных миров, на которых оно иногда не дотягивало и до сотни миллионов. Не потому, что эти миры никому не нужны, нет, скорее наоборот. За год здесь могло побывать до нескольких миллиардов туристов, просто тут находился лишь обслуживающий персонал который проводил сафари и отвечал за безопасность подопечных или обеспечивал отдых в отелях на берегах морей или отправлял желающих в полет на круизных лайнерах по самым красивым местам планетарных систем. Кора побывала на многих из них. Отсюда, кстати, и бронзовый загар. Вообще-то, все остальное население Верде не дотягивало и до миллиарда. При том, что пригороды залиты, Это еще около 70 миллионов человек. А сколько людей на боевых станциях и платформах? Они вообще бывают на планете всего 5-6 раз в год. Флайер нырнул вниз и несся теперь вровень с верхними этажами зданий. Кора с интересом наблюдала, как мимо «руку протяни» проносятся металлические конструкции. Еще через 5 минут машина сделала резкий разворот и пошла на посадку на крышу одного из зданий. И тут Кора впервые за двое суток пребывания в залите увидела солнце Верды. Оно уже шло на исход, касаясь далекого края города. Ярко-желтый шар, подтянутый розовой дымкой, разбрасывающий вокруг себя слепящие стрелы. Кора Вада спустилась на граволифте на сотый этаж и прошла сквозь защитный экран в офис. «Чем могу служить?» Очередной андроид смотрел на нее своими безжизненными глазами. «Хочу приобрести дом на Верде, на берегу океана». Кора откинула рукой волосы, упавшие ей на лицо. «Прошу, присаживайтесь. Сейчас принесу каталог». Кора села в магнитное поле у стены, которое тут же приобрело цвет ее комбинезона. «Вот, пожалуйста». Робот протянул ей кристалл. «Наша фирма известна по всей вселенной». «Обойдемся без рекламы», — оборвала его девушка. Андроид покорно замолк. Кора запустила руки в сферу, возникшую в воздухе перед ней, и теперь листала страница каталога, рассматривая виртуальные изображения, поворачивая их под разными углами, заходя внутрь домов, изучая гостиные спальни, библиотеки. Они нравились ей почти все, и выбор был непростым. Некоторые она просматривала еще раз, И тут она увидела то, о чем мечтала с детства. Дом стоял почти на краю утеса из красного камня. Внизу, метрах в пятидесяти от груды, небольших скал, пенись, разбивались розовые волны. А на далеком горизонте темными тенями стояли горы. «Я покупаю вот этот». Кора остановила картинку. И дом, и утес теперь висели в пустоте перед ними. «Это очень дорогой дом», — предупредил Кору андроид. «Стоимость меня не интересует. Хватит со мной припираться. Я хочу слетать туда на ту скалу». «Только завтра. Сегодня. Я оплачу покупку и полет».